в Видя, как тревожится дейна Джефф погладил её по плечу. — Не стоит волноваться, дорогая. Мы с ним отлично поладим. Летит — Летит! В небе показалась крошечная точка, которая всё росла и росла, пока не превратилась в «Боинг-747». дейна стиснула руку Джеффа. Наконец-то! Она нетерпеливо вглядывалась в каждого пассажира и переминалась с ноги на ногу, готовая сорваться с места —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 Их слёзы смешались. «Добро пожаловать в Америку, Кемаль!» Наконец всхлипнула дейна Мальчик только кивнул. Говорить он не мог. «Кемаль, познакомься с моим другом. Это Джефф Коннорс». «Привет, Кемаль. Я много слышала тебе Кемаль продолжал судорожно цепляться за дейну «Ты будешь жить со мной», — объяснила девушка. «Хочешь?» Кемаль, по-прежнему не отпуская девушку, снова кивнул.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 дейна чуть повернула голову и улыбнулась видя как кемаль что то взволнованно шепчет джеффу вчера джефф попросил дейну стать его женой у кемаля будет отец они станут одной семьёй. столько счастья почти невозможно вынести пресс конференция подходила к концу оператор отвернулся от возвышения и направил камеру на дейну та поднесла к губам микрофон. Говорит дейна Эванс. WTE. Я веду репортаж из Вашингтона, округ Колумбия. Текст читала Елена Дельвер.